олег сапфир идеальный мир для социопата книга 12 глава 1. Пока шел домой, где меня должны вкусно накормить и помочь отмыться от накопившейся грязи за целый день, я все прокручивал в голове события, которые случились всего пару часов назад. Скольких же я убил? А сколько всего нужного наши грузчики вынесли потом? Какими взглядами они смотрели на те трупы, а потом на меня, когда снимали с них броню, забирая все ценное? А ценностей там было... завались. Только один склад чего стоил? Мне даже показалось, что они работали по цыганскому заказу. Столько там было разного золота и аристократичных вещей. Вот зачем китайцам нужно столько старых картин и старинной мебели? Они не разменивались, как мы, на металл и прочие безделушки, а брали только изысканные вещи, которые готовили к отправке. Все упаковывалось аккуратно и тщательно. Заодно ввели документацию, где, когда и сколько забрали. Вот тут меня жабой задавило. Я спер вещей листов на тридцать, а их было больше пяти сотен. Вообще-то, хорошо иметь так много людей в клане, как и погляжу. Сколько всего они успевают по сравнению с нами? А может, у них нет психованных планов под боком, а еще тупых и злопамятных? Удивительно, но комбат никак не отреагировал на мою выходку. Да и людей дал сразу без бурчаний и проблем. Мне показалось, что он чем-то занят. Судя по скупым и сухим ответам, который я получил от него. Первый раз на моей памяти такое произошло. Даже непривычное, что меня в этот раз не пропесочили. Кстати, у китайцев были довольно сильные люди. Одного такого, чтобы завалить, пришлось изрядно попотеть. Даже вызвал Жорика с Жижиком на помощь. Единственное, чего я боялся, что он успеет написать своим, но я застал его в тот момент, когда он был ужасно занят, а именно азартно играл в китайскую игру с шашечками. Раз помощь не пришла, он не сообразил, а может, просто не успел. Мои стрелы летели так быстро, что он едва успевал отбиваться. А навыки у него были интересными. Он мог мгновенно отращивать броню на своих руках, которая превращалась в клинки. К этому добавим скорость наравне с моей и микротелепорты. Правда, телепорты были фиговыми у него. Я видел, как в пустом пространстве появлялся сперва легкий всплеск магии, а затем и он сам. Туда я и лупил. Так же хорошо иметь магическое зрение. В общем, эту операцию можно назвать успешной. Остальных я вырезал по одному и закидывал их тела в инвентарь. Как бы я хотел увидеть лицо главы клана в тот момент, когда он узнает, что я убил стольких его людей. И это сделал только я один. «Варк, мне сейчас пишут китайцы, что ты пообавил их число. Что мне им ответить?» Неожиданно пришло сообщение от комбата. «Пошли их нахер», — стандартная уже фраза. «Понял. Так». А вот я не понял, что это с комбатом случилось. Какой понял? А где упреки, а где выговор? Открыл карту, еще раз проверил на всякий случай. Может, нашего комбата подменили, и он уже мертв, а его тело занял злой дух? Или, может быть, добрый? Хм, комбат как сидел у себя в кабинете, так и сидит. Ничего в этом плане не поменялось. Почему же бездна так хидно хихикает? Может, мне стоит ворваться к нему в кабинет с криком «Всем стоять!» или «Верните мне прежнего комбата!» Что-то там странное происходит, только я не могу понять, что. Я думал об этом по дороге, но когда зашёл домой, а там так бомбезно пахло жареной уточкой, от которой у меня просто потекли слюньки, жорик, жижиком проскочили у меня под ногами и сразу побежали к Полине на кухню, чему я вообще не удивился. Я же размышлял, где найти очередной маяк, который проведёт меня к ещё одной базе, третий по счёту, где тоже можно немного разжиться добром. Была у меня мысль сделать все это за один день. А с таким навыком теперь смело могу подрошить любые базы кланов. Дома первым делом я направился в душ, где смыл себе остатки тяжелого дня. Душевые мои мысли уже пришли в норму, и я смог нормально подумать, что делать дальше. А дальше, судя по всему, мне нужно сфокусироваться на острове Марашес, а затем и на острове Уруса». Неплохо было бы еще и замок Уруса себя отжать, он лишним точно не будет. После этого можно будет устроить себе день отпуска, а может неделю, и после этого снова заняться делами. Судя по тому, сколько я всего сегодня нашел, то выгоднее будет обносить чужие кланы, чем самому собирать все это в городе. Только подумать, кодекс убийцы. В основном моя проблема проникновения заключалась в том, что слишком быстро обо мне могли узнать. Не везде я могу пройти незаметно. Вот как в прошлом клане китайцев. Я бы там, не убив никого, ничего не смог бы сделать. Там открытая местность, и тупо не было двери, которую можно закрыть. Теплые капли еще стекали по моему телу, и я осознал, что совершенно не устал. Видимо, я сейчас на таком моральном подъеме, что и горы могу свернуть. А раз так, то не стоит тратить лишнее время и помочь побыстрее нашему клану справиться с Марашес. Сейчас уже вечер, и им становится тяжело, судя по сообщениям. Даже парочку раз просили подкрепления, значит, они его получат. Но сначала, м, -м, м уточка. «Ты сегодня такой довольный?» — сказала Полина, которая не сводила с меня взгляда, пока я ел. «Хорошенько поработал», — прожевав, ответил ей я. «А у вас как дела?» «Как всегда», — отмахнулась она. «Вроде и хорошо, но без вылазок на зомби совсем скучно стало. Кстати, а есть какой-нибудь шанс, что у нас снова появится база где-то возле расположения зомби?» «Да. Этот вопрос тяжелый и одновременно легкий. У меня по факту есть мысли, но еще слишком все непонятно. Вот если бы я мог замок как-то перенести, было бы отлично». «Внимание! Вы сможете схлопнуть замок и развернуть его в новом месте, но только после полной зачистки острова». «Я уже было испугался, что система после своего внимания сейчас напишет, что она была пьяна, и навык нужно вернуть ей обратно». Она решила подогнать мне еще один подарочек. Да какой? Может, у меня сегодня день рождения? Я даже об этом не знаю. Если нет, то не понимаю, откуда такая щедрость с ее стороны. Я прямо ощущаю на себе ее лучики добра. Знаешь, — обратился я к Поле, — я постараюсь что-нибудь придумать. Отлично понимаю, что постоянно сидеть в замке вам надоело. — Спасибочки! — подошла она ко мне и обняла, а затем крепко поцеловала. Сейчас мы были тут только вдвоём, и если бы не остров с этой надоедливой нежитью, то, пожалуй, я захотел бы продолжение этого поцелуя. Но не сейчас. Увы. Полина, я прекрасно понимал. Это чувство, когда ты поднимаешь уровень, несравнимо ни с чем. Она уже оценила все прелести повышения уровней и вряд ли захочет останавливаться в развитии. Проблемы будут, когда она упрётся в свой потолок, и, как я понял, Потолок уже наступил у многих ребят из клана. Сколько их зомби я убил, а сколько сильных врагов? Очень много. А уровень не давали и не давали. Зато после того долбаного дерева сразу два уровня отсыпали. У меня есть теория, что чем дальше, тем сильнее врагов нужно убивать для повышения уровней. А люди, которые почти не рискуют, шляясь по убийственным испытаниям, вряд ли смогут потом завалить такого гиганта. Разве что вместе с кланом, но даже в таком случае, сколько наших людей нужно будет угробить? Раз 5 пять или в двадцать пять больше. Вот и выходит, по моему мнению, некий потолок. А рисковать мало кто хочет. У ребят тут семьи, и они хотят еще спокойно пожить, а не сгинуть где-то в мире орков на пустынном, залитом кровью поле. Прямо дома открыл портал, даже не успев попрощаться с Полиной. Надеюсь, она не будет злиться, что я так ушел. Она у меня умная и все понимает. Даже кусочек уточки оставил, что жалко, весьма. А причина в том, что случилось то, чего просто не могло быть. Мне написала Листра и попросила о помощи. Они встретили противника, который им не по зубам. И по ее словам я понял, что если они отступят, то пострадает наш клан. Держат они их со всех сил, но уже не справляются. Моментально был открыт портал к той точке, где она стояла. Первой, кого я обнаружил, выйдя, была вампирша с распортом боком, который медленно заживал. Почему-то я стал злиться. «Кто?» — тихо шипя спросил я у нее. «Он?» — спокойно указала она пальчиком в сторону, и я проследил за тем местом. Хотя это было лишним. Я и так боковым зрением видел, что там происходит, а затем и услышал. Утробным могильным голосом разнесся на всю округу крик. За криком понеслись зелёные вспышки, замелькали чёрные тени, которыми были вампиры, и они уворачивались от выстрелов личий. А вот Листра тупит. Неужели в рану попал яд, и ей так плохо? Я вижу, как один из густок магической энергии смерти летит прямо в женщину. Гадать, что это с ней, нет у меня времени, и активирую двойной рывок, который разгоняет меня очень быстро. Такое свойство я узнал совсем недавно на базе китайцев. Правда, и жрёт он много энергии. Я сбиваю ее с ног, и мы улетаем в сторону. «Какого хрена? Ты не могла увернуться?» Начиная наезжать на неё, вставая, хотя и понимаю, что она ни в чём не виновата, если отравлена. «Могла», — кокетливо улыбается она и смотрит на меня странным взглядом. «Просто решила проверить, как ты поступишь и успеешь ли вообще». «Ах ты грёбаная! Натура их семейки!» Виновата такие она, а не яд. Может ее травануть чем-нибудь легким, чтобы не так обидно было. Знаю я, все знаю, в кого Лифа пошла. Знаешь, хотел было начать монолог о наказании, но тут вспомнил про Глорию, которая не прочь, чтобы я ее наказал, и вовремя заткнулся. Одна натура. Лифочка всем меня. Улыбается Листра, быстро сообразив, о чем я подумал. Отбежав подальше, быстро глянул, что тут да как. А тут весело. Почему у меня так выходит, что самые главные битвы у меня происходят на площадях? Блин, такой красивый фонтан был. Когда я в прошлый раз проходил здесь, еще заценил его. А теперь вместо него одни обломки валяются. Обидно, он как бы тоже мой и должен был стоять в моем замке. А вот рядом с ним стоит и отбивается от вампиров тот, кто это сделал. Хм, крень метров пять ростом, я такой еще не видел. Похоже на костяного оборотня, стоящего на задних ногах. И сейчас машет лапами во все стороны, пытаясь поймать вампиров. А те нападают и сразу отлетают, как чертовы бабочки. Я то что хочу. Непростой противник, которому явно нужно найти подход, а не переть прямо в лоб. Он не похож на обычного поднятого скелета. У него нет полых мест, а все тело укрыто костями, как броней, которую даже вампиры не могут пробить. Он воет и рычит. а его глаза сияют зелёным. Неожиданно раздались выстрелы, и так много, что я блинком отскочил в сторону. Вампиры тоже свалили подальше. Оказывается, на крыше одного из домов сидел наш боец, который притащил сюда пулемёт и начал строчить из него, не переставая, прямо по этой твари. Хм, он прикрывает голову своими лапами. Это что, его слабое место? Если хорошенько присмотреться, то не голову, а глаза. «Интересно и печально», Крупный калибр не причиняет ему никакого вреда. Даже сволочь такая трещин не получил. А в дом, где сидел боец, полетели сгузки некромагии, которую посылает Личи. Они тут прикрывают своего питомца от всех проблем. А проблемами были именно мы. Не знаю, каким чудом, но боец успел свалить. Применил навык, так как я увидел начало его активации, и просто перепрыгнул на другую крышу, став легким, как перышко. Тут даже не знаю, чем бы я смог ему помочь. Хотя он и молодец, что решил помочь вампирам, да вот совсем не сочувствую ему. Ханай ему от прапора. Свой пулемет он там оставил, и магия некромантов уничтожила его. Бедный мужик. Был героем, а умрет в рабстве, в подсобке. Правда, подсобка там больше, чем производственный склад на многих предприятиях. Пока я все это обдумал, уже десяток разных стрел запустил в эту тварь, и теперь она бегает за мной, а я без своей невидимости специально ее отвлекаю. пока ее кто-нибудь не завалит. Был вариант позвать мелких, но они в других местах острова помогают выжить простым бойцам. После китайцев я их сюда отправил отрабатывать еду. Стрелы огненного взрыва не брали эту хрень от слова совсем. Разрывные стрелы отскакивали, даже не пробивая. Такими темпами это может вызвать большие проблемы. Отложив в инвентарь лук, достал молот. «Попробую, как говорят, старым дедовским методом». Усилил руки и разогнался живком, налетел, как герой, прямо в лоб, надеясь, что моя скорость выше, чем его. Не выше. Однако удар я нанес и попал в руку, так как он закрыл свой череп, а в следующий момент этой рукой он махнул, и я отправился в полет спиной вниз и головой к небу. «Хо-хо-хо-хо, ублюдки!» Долбанный хаос. «Именно он сейчас пролетел на санках Деда Мороза высоко в небе». и его карета была запряжена, кажется, зелеными жабами в бикини. Откуда я только это увидел? На короткое мгновение полета мое зрение стало, вероятно, телескопическим, как два бинокля. Зачем я только увидел? И услышал. Теперь мне это будет сниться в кошмарах. Может, удар был сильнее, чем я думал, и задел меня по голове? Вроде нет. Бездна еще хихикает. Оценила выходку хаоса. При том, что снова увидел его только я один. До момента приземления я успел сгруппироваться и уйти в сторону Блинком, и не зря. В то место, куда я должен был упасть, прилетела другая зараза, которая вызвала столб зеленой магии, и от нее вся местность стала подсвеченной зеленым. Хм, на моих глазах два лича распались в пепел, а магия продолжала буйствовать, выпаливая и раздирая под собой весь камень и всю землю. Они что, саму свою душу положили ради того, чтобы убить меня? Похвально, это мне льстит. Это им Рашес приказала Лея, они сами додумались. Вот же интересно. Но интересно мне было недолго. Пришлось уворачиваться от этой твари и отбиваться своим молотом. В нужный момент активирую навык молота на его лапе, которой он прикрылся. Вроде волны разошлись по нему, такого я тоже еще не делал, и зря, как оказалось. Никакого урона он опять не получил. Обидно. Ладно, он меня уже достал. Ухожу в дом блинком и накидываю на себя невидимость. Он меня не ищет, но делает такие движения, словно пытается принюхаться. Пишу быстро листре, чтобы отозвала своих вампиров. Она делает, как прошу, и я запускаю стрелу буйства в юге прямиком в него. Он словил ее лапой и разломал пополам. Ошибочка вышла, но она принялась морозить его. Тварь завыла и стала явно медленнее, а вампиры отошли еще подальше, когда увидели, какую гадость я запустил. Не знаю, умрет ли он. но надеюсь на это, а пока есть время разобраться с личами. Они спрятались кто куда. Одни стояли на площади, укрытые барьерами, а другие по домам сидели в засаде. Я выбрал ближайшего, который был в доме, и выглядывал с балкона. Недолго думая, я достал стрелу разложения, стоя на первом этаже, и запустил ее в то место, где стоял лич. Потолок удачно разъела, и лич рухнул вниз, не ожидая такой подляны. Хотя его ноги и зацепило стрелой разложения, но я все равно опустил молот на его черепушку, расколов ту на части. Несмотря на то, что я успел убить двоих личей, легче не стало. Лед не мог надолго удержать эту тварь, и тогда меня перемкнуло. Дома меня ждет вкусная еда и мои девушки. А я тут вожусь с этой дрянью. Да лучше бы пошел и какой-нибудь клан обнес. А я тупо трачу здесь свое время. Да еще и на зачистку острова не так много дней осталось. Достало. Психанул и снова достав молот, врубил режим косолапого и попер на пролом на эту тварь. Десятки и десятки ударов сыпались на нее, от ее как я ловко уходил блинками, хотя казалось, что ей пофиг на мои удары, но трещины были заметны. Еще и вампиры добавляли своими ударами со спины. Один так, кстати, свой меч сломал. Чем больше я наносил усиленных ударов, тем больше ощущал, что еще чуть-чуть осталось и победа. Тварь стала терять свои кости, и скорость её падала. А это означает, что и плохо, и я всё делаю правильно. Но в какой-то момент всё пошло не так. Я не понял это, но ощутил. В один миг мой удар прошёл сквозь её тело, и меня по инерции потянуло вперёд. Тогда её глаза триумфально мигнули зелёным, и она стала распадаться на кусочки. Значит, она владеет прозрачностью. Плохо. Но это было не самое хреновое. Тварь, как рассыпалась на кости, так мгновенно и собралась. Вот только я в тот момент был над ее костями, и вышло так, что собралась она поверх меня. Мигом ощутил, как мою жизнь стала что-то выпитывать. «Это мне что, Экзоскелет подарили?» промелькнула шальная мысль, но нет. Кости обтягивали мое тело очень плотно и начинали жечь кожу. Двигаться я практически не мог. С превеликим усилием мне удалось едва-едва рыпаться. и как вишенка на торте, я услышал хриплый голос. Попался, глупый малыш. Мирашес. Никому другому этот голос не мог принадлежать. Таким сухим и безжизненным, но сейчас наполненным триумфом и радостью он был. Должен сказать, что без мех поприятнее. Спасибочки, сразу отреагировала она, даже не обращая внимания на то, что меня тут убивают. «Значит, попался?» ты я был спокоен и даже улыбался сквозь боль». «Кто сказал, что я попался?» Решил ответить ей, и мои слова прекратили ее смех. А в следующий момент я сделал то, что мне пришло в голову. Открываю портал и активирую до упора рывки. Я почувствовал, что все вышло, и мое тело вместе с костями понесло в него. По карте я понял, что все прошло успешно, и я сейчас нахожусь в своем замке». Рывки забрали просто дикое количество энергии, но мне нужен еще один рывок. В этот раз из последних сил активирую рывок и через секунду ощущаю глухой удар, от которого аж мозг заболел. И ощущаю. Есть! Связь с картинами! Вот она! Мысленный приказ заселить картину новой душой и... боль. Кости прилипли к моему телу и отлетали прямо с мясом, но я улыбался. — А где же твой смех, сучка? Этот вопрос был адресован в мурашес. Эта костяная тварь затягивалась в картину, как я того и хотел. «Выходит, еще один твой питомец теперь мой? А главное, какой?» А в следующий момент я вырубился, но на краю сознания смог ощутить, как приток энергии от картин стал еще сильнее. «Еще одна победа! Еще один отличный день!»